Глава вторая. Поднявшись на 23 этаж в отеле Черчилль, я энергично, хотя и не нахально, постучал костяшками пальцев в дверь номера 2318. Наши новые клиенты вознамерились было дожидаться от меня известий, разбив бивак в кабинете у Вулфа. Но я объяснил, что им лучше быть у меня под рукой на случай неожиданного развития событий, если вдруг эти события потребуют их личного присутствия. А потому в этот момент. Они сидели внизу, в баре «Тюльпан», и, как я надеялся, еще не надрались. Серьезные передряги обычно влияют на людей таким образом, что те либо едят чересчур мало, либо пьют чересчур много, либо делают и то, и другое. Я постучал еще раз и стучал громче и дольше. По пути в отель, сидя в такси, я выяснил еще кое-какие подробности о Сидне карнову По крайней мере о том Сидне Карнову, каким он был три года назад. На деньги он смотрел довольно высокомерно, однако не тратил наследство налево и направо. Насколько Кэролайн могла судить, он вообще его не тратил. Но с ней был заботлив, удовлетворяя все ее скромные требования, и даже предвосхищая их. В такой информации не было ничего, за что можно было бы зацепиться, зато она сказала еще кое-что. Ключевыми словами были... Эгоцентрик, что было в нашем случае плохо, и гордость, что было хорошо. Если у парня действительно есть гордость, а не просто прикрытие чего-то, что не хотелось бы вытаскивать на свет, то и прекрасно. Ни один мужчина, в котором есть гордость, не пожелает завтракать с женщиной, готовый отдать почти миллион баксов за право каждый день завтракать с другим. Я решил придерживаться этой линии, но в словах быть осторожным, пока сам не пойму, что он за тип. Выяснение, впрочем, явно откладывалось, так как на стук никто не ответил. Я не желаю услышать красноречивый отказ, не позвонил заранее, чтобы назначить встречу. И теперь решил спуститься и посоветовать клиентам набраться терпения на 10 минут или, может, на 10 часов, взять себе сэндвич и стакан молока, а потом попробовать еще раз. Но не успел я отвернуться от двери, как моя рука машинально тронула ручку повернула ее нажала и дверь открылась секунду я постоял на пороге потом приоткрыл на фут шире просунул голову в щель и позвал мистер карнау карнау никакого ответа я распахнул дверь и вошел не считая света который падал с коридора в номере была полная темнота Я, вероятно, в конце концов развернулся бы и закрыл за собой дверь, если бы не мой нюх. Когда он подсказал, что тут попахивает чем-то очень знакомым, я пару раз дернул носом и, убедившись в его правоте, нащупал на стене выключатель, включил свет и вернулся в комнату. На полу, возле открытой двери, навзничь, раскинув руки, лежал человек. Невольно я сделал к нему шаг, но тут же вернулся к двери, закрыл ее изнутри и только тогда подошел к покойнику. Выглядел он так, как, судя по описанию Кэролайн, должен был выглядеть Сидни карнау Он был в одежде, но без пиджака и галстука. Я присел рядом на корточки, просунул руку ему под рубашку и затаил дыхание. Полная тишина. Оторвал от половика пару ниток и поднес к его носу. Никакого шевеления. Прихватил большим указательным пальцем ресницы на правом глазу и потянул вниз века. Века подалось с трудом и вверх не поднялось. Я взял его за руку и хорошенько надавил на ноготь. Ноготь побелел и остался белым, когда я убрал палец. Собственно говоря, все это я проделывал зря. Достаточно было проверить температуру под рубашкой. Я выпрямился, постоял, глядя на него сверху вниз. Это был без сомнения Карноу. Мои наручные часы показывали 19.22. В открытой двери, позади тела, в ванной... Поблескивали фаянс и кафель. И еще два предмета, ради которых я, аккуратно обогнув его отброшенную руку, подошел и снова присел на корточки, чтобы рассмотреть их получше. Одним был армейский кольт 45-го калибра, я к нему не притронулся. Вторым был ком из банных полотенец, а вот к нему я притронулся. Увидев дыру с обожженными краями и черными пороховыми пятнами, Я понял, что стреляли через полотенце, чтобы заглушить звук выстрела. На теле я не увидел следа от пули, а чтобы найти входное или выходное отверстие, пришлось бы его перевернуть. Но это было ни к чему. Я встал и, чтобы лучше сосредоточиться, закрыл глаза. У меня есть одна давняя привычка — не касаться дверной ручки, если я вхожу туда, куда меня не звали. Не нарушил ли я ее? В этот раз я решил, что нет. Не коснулся ли выключателя? Снова нет, я включил свет костяшками. Мог ли я оставить отпечатки еще на чем-то? Не мог. Я подошел к выключателю и выключил свет, как и включил костяшками. Достал из кармана носовой платок, взялся через него за ручку, открыл дверь, закрыл. Вызвал лифт, спустился в холл, нашел телефонную будку и набрал номер. Ответил мне Фриц. Я сказал, что мне нужен Вулф. Фриц был потрясен. — Арчи, он же обедает? — Ага, знаю. — Скажи, что меня поймали людоеды и вот-вот сделают из меня бифштекс. И на этом стой. Прошло целых две минуты, прежде чем я услышал негодующий голос Вулфа. — В чем дело, Арчи? Че в порядке?» «Никак нет, сэр. Не в порядке». Звоню из телефона автомата в холле Черчилля. Отправил клиента в бар, поднялся в номер Карноу. Обнаружил, что дверь не заперта, и вошел. Карноу там на полу. Мертвый. Застрелян из армейского кольта. Кольт лежит рядом, но это не самоубийство. Стреляли через полотенца. «Как же я теперь заработаю свои пять тысяч?» «Черт побери, во время обеда!» «Если вы думаете, что за этим возгласом что-то стояло, то ошибаетесь». «Знаю я этого гения. Он сказал именно то, что думал. Я проигнорировал его слова. Следов в номере я не оставил», — сообщил я. «Никто меня не видел, так что мы вольны поступать как угодно. Знаю, вам трудно говорить с набитым ртом, но помолчи». Пауза длилась. Четыре секунды. Потом он спросил смерть наступила в последние полтора часа? Нет. Я проверил кожу на груди. Начала холодеть. М -м -м -м. Не заметил ничего подозрительного. Нет, я пробыл в номере минуты три. Спешил прервать ваш обед. Могу вернуться и начнем сначала? Нет, резко сказал он. Мы ничего не выиграем, если оттянем обнаружение. Скажу фрицу, чтобы анонимно позвонил в полицию. «Привези сюда мистера Обри и миссис Карноу. Они там поели? Может быть, именно этим сейчас и занимаются. Я затем их туда и отправил. Проследи, чтобы поели. И под каким-нибудь предлогом доставь сюда. Предлог придумай. Не сообщать им? Нет. Я сам расскажу». Через сейчас десять пусть будут здесь. Не раньше. Я только что сел за стол, а тут ты. Он повесил трубку. Миновав холл, я прошел по одному из коридоров Черчилля. Длинных, просторных, роскошных коридоров. И возле входа в бар под названием «Тюльпан» меня остановил мой давний знакомый Тим Эвертс, который работал там детективом. Хотя должность его они называют иначе. Им хотел было потрепаться, но я отказался. Если бы он знал, что в одном из его номеров я нашел труп и забыл об этом сказать, то не вел бы себя так дружелюбно. В этот час довольно большой бар заполнен был посетителями только наполовину. Наши клиенты сидели через зал в углу, а когда я подошел к столику и обрив встал, чтобы пододвинуть мне стул, я поставил обоим отлично за поведение. Я знаю, что они с ума сходили от беспокойства, дожидаясь меня с результатами, но ни словом меня не поторопили. Я сел, посмотрел на их полные ожидания лица и сказал. На мой стук никто не ответил, придется попробовать еще раз. А пока давайте поедим. Я совершенно ясно видел, как у них изменилось выражение лиц. Но это было обычное нормальное разочарование и ничего больше. «Я не могу сейчас есть», — измученно произнесла Кэролайн. «Очень советую», — твердо сказал я. «Я не говорю про плотную еду. Но как насчет куска или бутерброда с осетриной? Это тут есть. Поедим, и я поднимусь еще раз. А если он не вернется, ну, тогда решим, как быть. Не торчать же здесь всю ночь. Он может появиться в любую минуту», — предположил Обри. Или, может, прийти, а потом снова уйти? Не лучше ли ждать его на этаже? — Не на пустой желудок, — твердо ответил я. — И готов спорить, миссис... Как же вас называть? — Ах, зовите меня Кэролайн. Готов поспорить. Вы недели толком, всю эту неделю. А силы нужны. Так что вам лучше подзаправиться. Это были неприятные полчаса. Она действительно кое-что съела, а Обри умял сэндвич с индейкой и хороший кусок сыра, но ей с трудом удавалось скрыть, что в ее глазах я свинья хладнокровная. А то, что уже через несколько минут думал обо мне Обри, было написано у него на лбу. Перекус прошел в мрачном молчании. Я допил кофе, велел им сидеть тихо, поднялся, вышел в коридор, прошел в мужской туалет, Заперся в кабинке, на случай, если туда войдет Обри, и просидел там четверть часа. Затем вернулся в бар, подошел к ним и сказал. — Никого нет. Я позвонил мистеру Вулфу. У него возникла одна идея, и он хочет видеть нас у себя. — Идемте. — Нет, — заявила Каролайн. — Зачем? — спросил Обри. — Когда у мистера Вулфа возникает идея, и он хочет, чтобы я выслушал его, я иду ему навстречу. Так что мне пора. Можете остаться здесь и страдать дальше, а можете поехать со мной. Выбирайте. Судя по выражению их лиц, нетрудно было догадаться, что теперь они думают, что Вулф мошенник, а я болван. Но выбор у них был небольшой. Расторгнуть сделку и отправляться на поиски еще кого-нибудь, согласился бы им помогать. Или поехать со мной. Потому они сдались». Обри расплатился, мы вышли из бара, и я повел их по коридору налево, где есть выход на боковую улицу, чтобы не проходить через главный холл. Там наверняка уже находился кто-нибудь из моих старых знакомых, откликнувшихся на анонимный звонок в полицейское управление. А насколько я понял из парочки их замечаний, сказанных между собой, Обри в Черчилль знали». Швейцар, который поймал для нас такси, назвал их по имени. Нашу дверь я открыл своим ключом, мы вошли, после чего я запер ее и закрыл на задвижку и на цепочку. По пути в кабинет я посмотрел на свое запястье. На часах было двадцать-тридцать пять. Я не совсем дотянул до назначенных часа и десяти минут, как хотел Вулф. Но почти. Он появился на пороге столовой, наискосок от кабинета, через коридор. Постоял там, ожидая, пока их не впущу. После чего вошел сам. И лицо у него было темным, как кофе, который он только что прихлебывал из чашечки. Вулф подошел к столу, погрузился в свое огромное кресло и рявкнул на них. — Прошу вас, сядьте! Они остались стоять. — Что за идея такая пришла вам в голову? — с вызовом спросил Обри. — Гудвин привез нас послушать. — Сядьте, пожалуйста, — холодно повторил Вулф. — Я привык смотреть в лицо, когда разговариваю с человеком. Особенно если подозреваю, что мне морочат голову, а шея у меня не резиновая. По его тону было понятно, что у него есть серьезная причина так говорить. Робка двинулась к красному кожному креслу и села на краешек. Обри плюхнулся в желтое и посмотрел Вулфу в глаза. «Подозреваете?» — спокойно спросил он. «Кого? В чем?» «Думаю, кто-то из вас сегодня виделся и разговаривал с мистером Карноу. Возможно, вы оба. Почему вы так решили? Об этом позже. Отвечу ли я на ваш вопрос и когда...» «Зависит от вас. Полной откровенности от вас никто не ждал. Но если вы собираетесь нанять человека, в какой-то мере она должна присутствовать. Когда и где вы виделись с мистером Карну и о чем беседовали?» «Нигде и никогда. Я уже говорил. А в чем дело?» Вулф повернул голову Кэролайн. «Значит, это были вы, мадам». Кэролайн смотрела на него, наморчив лоб. «Вы думаете, что я встречалась с моим... что... что сегодня я виделась в Сидне карноу Именно. Нет, конечно, не встречалась. Я хочу знать, почему вы строите такие догадки? Узнайте». Упершись руками в подлокотники, Вулф подался вперед, глядя ей в лицо своим самым суровым взглядом. Она не отвела глаз. Тогда он повернулся правее и посмотрел на Обри, и тот снова встретил его спокойно. Тут раздался звонок в дверь. Фриц мыл в кухне посуду, поэтому я встал, вышел в прихожую, включил наружный свет и посмотрел на крыльцо через одностороннюю стеклянную панель в двери. Зрелище, которое я увидел, заслуживало восхищения. Сержант Перли Стеббинс, из отдела по расследованию убийств западного Манхэттена, прекрасно знавший, что стекло одностороннее, стоял в шаге от двери, явно не интересуясь тем, смотрят на него в этот момент или нет. Стоял, как любой человек, который должен выполнить свой долг. Его широкая, как сковородка, физиономия была спокойна. Я приоткрыл дверь, насколько позволяла цепочка, то есть на два дюйма, и сказал в эту щель. «Привет. Это, честное слово, не я». — Вот и хорошо, клоун. Его глубокий бас звучал, как всегда, слегка хрипловато. В таком случае я не за тобой. — Открой дверь. — Зачем? — Войду и скажу. — Ты ведь не ждешь, что я буду объясняться через эту чертову щель? — Жду. — Если тебя впустить в прихожую, ты меня в сторону, а сам к мистеру Вулфу. А он в плохом настроении. — Я тоже. — Могу уделить тебе... — Десять секунд. — Раз, два, три... Четыре, он меня перебил. Ты был сегодня в Черчилле. Вышел оттуда около получаса назад. Вместе с человеком по имени Пол и его женой. И вместе с ними же сел в такси. Где они сейчас? Привез их сюда? Могу ли я звать тебя Перли? Спросил я. Чертов клоун! Хорошо, тогда не буду. После стольких лет службы тебе следовало бы знать. 87,4% людей, включая лицензированных детективов, Когда их атакуют вопросами полицейские, отвечают, потому что или испуганы, или не знают своих прав, или желают сотрудничать. Ко мне это все не относится. Назови хотя бы одну причину, почему я должен тебе докладывать о своих передвижениях или о встречах. Убеди меня. Молчание. Я немного подождал и добавил. Только не пытайся меня удивить. Ты из отдела убийств. Значит, есть труп. «Чей же?» «А ты как думаешь?» А, не стану гадать. Я могу попасть в точку и тут-то и влипну. Хотел бы я оказаться рядом, когда ты, наконец, влипнешь». Сегодня, ближе к вечеру, в своем номере в Черчилле, был убит Сидни Карнову. Считалось, что он погиб в Корее, но он вернулся живой. И узнал, что его жена вышла замуж за Пола Обри. «Как будто я рассказываю тебе что-то такое, о чем ты не знаешь». При открытой двери моего лица ему было не видно, так что мне не нужно было следить за выражением. карнау убит?» — спросил я. «Молодец, понял. Выстрелом в затылок». «Намекаешь, что я в курсе?» «Это вряд ли. Насчет общей ситуации. В курсе. Раз был в отеле Собри и той женщиной. Они мне нужны, причем немедленно. Так они здесь или нет? Если нет, то где?» — Ясно, — задумчиво произнес я. — Согласен. Причина уважительная. Посиди здесь, а я пойду посмотрю, что можно сделать. С этими словами я захлопнул дверь, вернулся в кабинет, подошел к своему столу, взял карандаш и блокнот и написал. — Стеббинс. — Говорит, к застрелен. Нас видели на выходе из отеля. спрашивает здесь они или нет. А если нет, то где? Я поднялся, отдал листок Вулфу, а он пробежал по записке глазами и сунул в верхний ящик стола. Вулф посмотрел на Кэролайн, потом на Обри. «Больше вы во мне не нуждаетесь», — сказал он им. «Ваша проблема решилась сама собой. Мистер Карну мертв». Они вытращили глаза, а Вулф добавил... — Конечно, теперь у вас появилась другая, и она может оказаться более шипастой. Кэролайн замерла. — Я вам не верю, — воскликнул Обри. — Но, кажется, дело обстоит именно так, — ответил Вулф. — Арчи? — Есть, сэр. На крыльце стоит сержант Стеббинс из отдела по расследованию убийств. Говорит, сегодня карнау был убит выстрелом в затылок в своем номере. Мистера Обри и миссис карнау видели, когда мы выходили из отеля. И сержант хочет знать, здесь ли они, а если нет, то где. Говорит, они ему очень нужны. Господи, пробормотал Обри. Каролайн ахнула, но и только. Она по-прежнему сидела, словно окаменев. Потом губы ее шевельнулись, и мне показалось, будто она произнесла: Он умер, но так тихо, что не ручаюсь. Итак, перед вами другая проблема, сказал Вулф. Полиция будет выяснять все обстоятельства всю ночь, а возможно, неделю или даже месяц. Мистер Стеббинс не может войти в этот дом без ордера на обыск. И будь вы моими клиентами. Я продержал бы его на крыльце до тех пор, пока мы все не обсудим. Но поскольку работа, ради которой вы меня наняли, теперь не может быть выполнена. Мы больше ничем не связаны. Иногда я не прочь подразнить полицию, но никогда не делал этого ради забавы. Так что должен пожелать вам доброго вечера. Каролайн поднялась и шагнула к обри протянув к нему руки. И он их взял и обнял ее. «Значит, теперь запрет снят». «Тем не менее», — продолжал Вулф, «мысль о том, что из моего дома полиция уведет людей, которые пришли ко мне проконсультироваться и которым не предъявлено обвинение, вызывает у меня глубочайшее отвращение. У нас есть черный выход на 34-ю улицу». Если вам требуется немного времени, чтобы привести мысли в порядок, мистер Гудвин проводит вас. — Нет, — заявил Обри, нам не от чего бежать. Скажите сержанту, что мы здесь. Пусть войдет. — Из моего дома вас не уведут, — покачал головой Вулф. — Вы уверены, что не хотите отсрочить встречу с полицией? — Уверен. — В таком случае, Арчи, пожалуйста, проводи. Я поднялся, сказал им, прошу следуйте за мной, и направился к двери, но остановился, услышав за спиной голос Кайролайн. — Подождите минутку. — произнесла она так тихо, что я едва расслышал. Она стояла, глядя на обри, взявшись за лацка на его пиджака. — Пол. Тебе не кажется, что нам следует посоветоваться с мистером Вулфом? — Не о чем советоваться. Обри обнял ее за плечи. — Хватит с меня этого Вулфа. Идем к армии. А мне нужно ни с кем и ни о чем советоваться. Следом за мной они вышли в прихожую. Пока Обри снимал с вешалки шляпу, я отпер дверь оставив ее на цепочке, и сказал Перли. «Видишь ли, они оказались в кабинете. Вот ты немного хоть отдохнул. Теперь, если... Открой дверь! Одну минуту. Мистер Вулф человек ворчливый и может сказать что-то не то, а ты рассердишься. Так что лучше спускайся на тротуар, я их выпущу, и они твои. Я войду в дом. Нет, даже не думай. Ты мне тоже нужен. Ага, так я и думал. Скоро приеду». «На двадцатую ты поедешь сейчас же, со мной!» «Еще раз нет. Я должен узнать, у мистера Вулфа нет ли чего такого, чем мы не хотели бы вас беспокоить. А если есть, то что? Так куда мне явиться? На двадцатую...» «Да, и не завтра». «Ладно, рад быть полезен. Они уже здесь, рядом со мной, так что спускайся с крыльца. Осторожно, не упади». Он пробормотал что-то, чего я не разобрал, развернулся и начал спускаться. Когда он сделал седьмой шаг, седьмой ступеньки на тротуар, я снял цепочку, открыл дверь и сказал нашим бывшим клиентам. «Окей. В благодарность за сэндвич из кофе даю совет. Не отвечайте им ни на один их чертов вопрос, пока не найдете адвоката и с ним не проконсультируйтесь». Даже если я замолчал, потому что они меня не слушали. Обри держал жену под руку, и они вместе стали спускаться. Не желая доставить Перли удовольствие забирать их у меня на глазах, я закрыл дверь на задвижку и вернулся в кабинет. А Вулф сидел, откинувшись на спинку кресла. Его глаза были закрыты требует меня сказал я ехать конечно проворчал он мы что нибудь скрываем нет а мнечего скрывать у меня в столе лежат письма Карнову к жене мне взять их с собой нет письма принадлежат жене и она безусловно за ними придет тело обнаружил я нет конечно — С какой стати? — Ни с какой. — Обо мне не беспокойтесь. Вернусь поздно. Я вышел из кабинета и надел шляпу.